Семь вздохов, семь выдохов. Егору повезло. Незнакомцам явно понравилась его полянка. По команде Грома они сложили на землю амуницию, достали котелки и, развалившись, принялись за еду. Костер разводить не стали, ограничиваясь спиртовой горелкой. Двое из группы ушли в дозор. Четкость, слаженность и особенно скрытность их действий окончательно убедили Егора в серьезности положения. Нужно было немедленно сообщить обо всем увиденном в штаб Витязи и представителю армии обороны. Но сначала, кой скоро он уже здесь, не стоит ли проследить, откуда они явились, где их лагерь, сколько их всего. Снова и снова обдумывал он свой план. Уйти прямо сейчас или продолжить разведку наугад без разрешения поддержки? В первом случае он четко выполнит инструкцию. И почти ничем не рискует. Во втором вынужден будет взять немалую долю ответственности лично на себя, Егора Чеботарева. Зато он выиграет кучу времени и выжмет максимум возможного из своего выигрышного положения. Что лучше? Быстрее сообщить о гостях или больше разузнать о них? Как быть? Семь вздохов и семь выдохов. Егор вспомнил святоотеческие тренинги витязей, собрался с мыслями и, отрешившись от всего происходящего, трижды прочитал «Отче наш». Чутко, как учил отец Артемий, слушался в себя. Что-то внутри удерживало его от немедленного возвращения в деревню. Решено. Он дождался ухода незнакомцев, прополз по краю обрыва до бивака и внимательно изучил следы их пребывания. Пара курков до зарытой в землю упаковки от сухарей не густо, но это сойдет. Утренняя роса еще не обсохла, и следы от движения группы по высокой траве красовались, как на ладони. Ладно, решило. Для начала выясним, откуда их принесло, а там видно будет. Пригнувшись скользящей походкой разведчика, Егор двинулся за незнакомцами в стороны полигона. Торопа привела к западной оконечности бывшего концлагеря. Юноша невольно поежился. Ему и раньше доводилось бывать в этих местах. Но каждый раз, и вот снова. Оказавшись возле полигона, он испытал непонятное зну по волнению. Чертовщина какая-то! Поежил он, и чтобы успокоиться, внимательно осмотрелся. По всему периметру объекта, поросшие травой и густым подлеском остатки бывшей нейтральной полосы. Тут и там мотки ржавой колючей проволоки. Чуть дальше некогда мощный бетонный забор ныне по всей длине накренившейся или поваленный За забором приземистой казармы и здания непонятного назначения, с виду похожие на лабораторные корпуса. Всюду пустые глазницы открытых шахт и люков. Оттуда и веяло сыростью гнилью. Сразу за воротами потрескавшийся и поросший бурьяном бетонный плац с погнутым флагштоком и огромным картонным щитом, на котором угадывалась надпись «Лава КПСС». Егор шел медленно и очень осторожно. Внезапно слева от себя, возле низкого, не больше метра высотой поросшего травой сооружения, напоминавшего армейский дот, мелькнула легкая тень. Внутреннее чутье подсказало, он не обнаружен. Тогда, нырнув в высокую траву, он по-пластунски пополз в направлении этой тени. — Слышь, Витек, ты хоть и старший, а драться все дно не имеешь права. Звенящий обидой детский шепот явственно донесся до уха Егора из окна полуразрушенного одноэтажного здания, примыкавшего к доту, и когда-то служившего, по всей видимости, столовой, о чем свидетельствовали разбросанные повсюду осколки голубой кафельной плитки, искорежные шкафы из нержавейки и фрагменты пластиковых столов на железных ножках. — Игие! Хоть террас! Да ведь это братья Ершовы! — сообразил Егор, но обнаруживать себя не спешил. Уж больно интересным показался ему спор, развернувшийся между двумя самыми младшими бойцами его отряда. И что ты мне сделаешь? Маме пожалуешься? Егору? Вот еще. Что и маленький, что ли, мамке жаловаться? И Егор не стану. Сдачи тебе надаю. Дал один такой. И дам. Потренируюсь на секцию дядь Сережи. Получу черный пояс, как Брюзли. Получше мне тогда на орехи. Подумаешь, или я Муромец вес спера, Испугал. Все равно меня не победишь. Я сильнее. Впереди мускулы у меня какие. Здесь, здесь и здесь. А у тебя... Зато, когда ты помрешь, тогда, небось, ногами сшедраться не сможешь? Почему это? А помнишь, отец Артемий рассказывал, что там, на том свете, никто же жить так, как здесь не сможет. Есть, петь, разговаривать. Ничего не сможет. Там ты вроде живой, а сделан как бы из воздуха. Ни рук, ни ног. Ничего у тебя уж нет. Хочешь чего-нибудь взять или сделать, а не получится. Значит, ты ударить меня и можешь. А покурить? Как же ты покуришь, чудак-человек? Если там ты дух, да и где возьмешь сигареты? и самосады не скрутишь. Нечем тебе крутить. Ты ж не на земле, ты в другом месте. Не пойму, в каком-то таком месте. Но в другом, и все тут. На том свете, в общем. Да почем я знаю? Вот не брось курить, возьмет тебя в рабство бескурящий, и будешь у него сидеть на цепи. Курива нет, и курить нечем. Хочется, а нечем. Так отец Артемий говорил, мол, надо от всех здешних вредных привычек брать, завидовать, злиться, ябедничать и так далее... Отвыкать еще здесь, пока мы на земле. А иначе потом, после смерти, душа от них избавиться уже не сможет и будет страдать. А я, например, не хочу там страдать. Чудной ты, Вовка, это ж он про душу говорил. А я курю ртом, то есть телом. Да сам то чудной. Какая разница-то? Во-первых, тело и душа одно. А во-вторых, куришь ты телом, а хочешь что курить душой. Да велика беда. Захочу вот и в разброшу Ну и брось, ну и брошу, ну и брось, ну и брошу. Угу. Отец вон тоже мамки, сколько обещал бросить пить, а так и не бросил. И все тоже говорил. херунда мол, захочу и брошу. Знаешь, я что-то в последнее время часто вспоминаю, батю нашего. Где он, что с ним, жив ли? Ну, хоть бы глазочком посмотреть на него. Помнишь, как мы с ним на займку ходили, на лесное озеро? в Аксеново на охоту. За окном повисла пауза, прерываемая поскрипыванием битой плитки и задумчивыми вздохами братьев. Опались! прошептал Егор, переваливаясь через подоконник и прижимая палец к губам. «Чего вы тут делаете? Егорка, ты? Слава Богу, напугал до смерти! Мы в засаде!» Похожи друг на друг, как две капли воды, белобрысые и Ершова, испуганно и одновременно облегченно смотрели на командира. «Сдорово ты нас вычислил! Тише вы, горе вояки! Меньше надо шуметь! Когда в засаде находитесь, меньше надо шуметь! Да это все Витька!» Вовка обиженно засопел, укоризмно посмотрел на старшего брата. «Говорил я ему, писай прямо здесь, а ему, ведь ли, неудобно! Ну и полез на двор!» «Ладно, ладно, чего ж теперь? Впредь осторожней будете!» Топайте, как слоны на лужайке. Хорошо хоть чужим на глаза, пока не попались. — Еще раз. Кто вас сюда направил? — Устиныч. — По агентурной информации? Тут Витька закатил глаза и напустил на себя самый, что ни на есть, таинственный и загадочный вид. На полигоне объявились чужие. Первым обнаружил их Сенька со скотного двора. Доложила баба Даша. — Наша задача? Он до шепота понизил голос. — Незаметно подобраться, изучить обстановку на месте и скрытно уйти. — «Активных действий пока не предпринимать!» Егор с трудом сдержал улыбку. Живо представил себе активные действия в исполнении низеньких, пухленьких и развощеких братьев Ершовых. «Пить будешь?» Ведька протянул Егору термос с остывшим чаем. «Да погоди, давай по порядку. Что узнали?» «Лагерь отсюда, в метрах ста. Там три человека. Но несколько минут назад с карьеры подошли еще пятеро. Палаток тоже три. А может и больше?» Отсюда не все видно, а оставлять пост у Семенович нам строго-настрого запретил. Те, что в лагере без оружия, ведут себя спокойно. Другие из леса вооружены автоматами. Возле палаток лежат какие-то брезентовые мешки разного размера. Хочешь глянуть? Витька подал Егору старенький бинокль, оставшийся у него от отца. Тот был из местных и служил егерем в охотхозяйстве. Но после развода с женой в погоне за длинным рублем уехал из дюка куда-то на юг, да так и сгинул без вести. Командир осторожно выглянул из проема окна и навел оптику в указанном братьями направлении. Лагерь чужаков был разбит на площадке перед огромными стальными ржавыми воротами, ведущими то ли в тоннель, то ли в подземный бункер. Обнаружить его среди бурелом и развалин было непросто даже с помощью бинокля, даже зная, где он находится. «Выбор места и маскировка на уровне», — оценил Егор. Минуту-другую он тщательно обследовал окрестности и... Затем, удовлетворенно хмыкнув, вернул бинокль хозяина и не без гордости заявил. «Слышь, Витек, не забудь потом отметить в отчете. Там над воротами чуть левее у них замаскирована радиоантенна. А в одной из палаток передатчик. Его заметно по миганию лампочек. Да и в мешках, похоже, хранится какая-то аппаратура. В общем, ясно. На полигон они явились не прохлаждаться. Вот бы послушать, с кем и о чем они переговариваются. И вообще, что им здесь надо?» Дальше оставаться в лесу смысла не было. Наказав братьям усилить бдительность, сидеть тише воды ниже травы и без надобности не высовываться, Егор со всеми возможными предосторожностями отправился домой.